Глава пятая. Вилла Сфумато. Несмотря на послеполуденное время, солнце палило нещадно. Финни изнемогала от жары, но шла бодро. Ей было любопытно посмотреть на виллу, где они с тетей будут готовить праздничный десертный стол для какого-то жутко пафосного торжества. Интересно, где они сейчас находятся? Не успела она так подумать, как тетя Лис остановилась и спросила. — И где эта несносная вилла, позвольте спросить? Она смахнула со лба капли пота. — Кажется, дружок, мы потерялись. Финни огляделась. Такси привезло их в небольшую деревню, где узкие мощенные камнем улочки вели вдоль аккуратных домов, окруженных буйно цветущими садами. Почти все изгороди были увиты мелкими плетистыми розами, плющом или диким виноградом. С высоких арок свисали пышные соцветия гортензии и жимолости. Жаль только, что во дворах не было видно людей, даже через изящные кованные калитки. Поэтому никто не мог подсказать путешественницам нужное направление. Навигатор в такси указывал на дорогу, выложенную старыми, потрескавшимися камнями, давно поросшими мхом. Она вела в гору, пролегая между двумя виноградными полисадниками. Вообще-то по ней можно было бы проехать, Но таксист произнёс строгим голосом «Аббатство! Нельзя!», выгрузил их чемоданы и уехал. Финни и тётя Лис оказались предоставлены сами себе. Карта на смартфоне тёти Лис действительно показывала вместо виллы аббатство, примерно в трёх километрах. А значит, им предстояло ещё около сорока минут ходьбы. «Хорошо, что оборудование и продукты я послала курьером», — поделилась с Финни тётя Лис. иначе пришлось бы тащить всё это на своих плечах. Зато прогуляемся, жизнерадостно ответила племянница, подхватывая свой зелёный в заплатках чемодан. И хорошенько всё рассмотрим. Только глянь, как здесь красиво, Финю указала вдаль, где виднелась тонкая сверкающая полоса озера между высокими скалами. Тётя Лис согласилась, что место великолепное, да и за работу на вилле обещали приличное вознаграждение. И они двинулись в пели птицы, стрекотали цикады, лениво шелестел ветер в зарослях кустов и ярко-зелёной шелковистой траве. Только мшистая каменная дорога словно издевалась над бедными путницами, петляя то вверх, то вниз, и чемоданы их становились всё тяжелее. Неожиданно кто-то просигналил. Финни и тётя Лис машинально отскочили в сторону, мимо проехала большая и длинная чёрная машина. За стеклом с водительской стороны промелькнул гордый женский профиль. Стильная прическа, чёрный лифт-платье, жемчужное ожерелье на смуглой коже. Глаза женщины были скрыты за большими тёмными очками. — Лиз, ты видела? фини часто называла тётю по имени, хотя та была старше её на целых пятнадцать лет. — Что, машину? — рассеянно отозвалась тётя. — Да, неплохой Порше. Тётя лис хорошо разбиралась в машинах, потому что сама водила и даже копила деньги на собственный автомобиль. Финни слышала, как она рассказывала маме, что хочет ездить только на настоящий Тесла. «Да нет, я про женщину за рулём. Такая красивая, модная и загадочная». Финни не нашла другой характеристики. Ф -ф", пренебрежительно фыркнула тётя Лис, заправляя за ухо прядь каштановых волос. «Ты же видишь, здесь много живописных вилл, в которых наверняка живут обеспеченные люди. Уверена, что эта дама — владелица одной из них». фини подумала, что и сама не прочь пожить на одной из этих чудесных вилл, погулять по садам, утопающим в розах и олеандрах, пройтись к далёкому озеру. Она вдруг вспомнила с лёгкой грустью шаль, которая сама себя вяжет, и машинально скосила глаза на лямку сарафана. Вот бы оказаться в том чудесном сне, и... К ее удивлению, кленовый лист брошка был пыльно-серебряным. Получается, они находятся в сновидении. Сердце Фини радостно дрогнуло. Впервые она во сне не одна, да еще с тетей Лис. Но как это она сразу не поняла, что попала в сон? Все вокруг казалось настоящим, реальным. Такого с ней еще не бывало. Мимо снова проехала машина. На этот раз красивого вишневого цвета. «Ого, Мазератти!» — уважительно протянула тётя Лис. «Непростая тут деревня». В этот раз она первой обратила внимание на пассажиров авто. «Только посмотри, какой интересный мужчина сидит за рулём!» Она вновь поправила волосы, но совершенно другим, кокетливо взволнованным жестом. фини завела глаза. Ей больше понравился огромный белый кот, сидевший на заднем сиденье. Правда, у него был ужасно надменный вид. Возможно, из-за ошейника с огромным драгоценным камнем-подвеской. Улица закончилась сразу после того, как мимо проехала следующая машина. По мнению тёти Лис, какая-то особенная Ламборджини. Дальше пошла дорога над обрывом. Финни с опаской косилась в пропасть, где далеко внизу раскинулось море густых тёмно-зелёных крон, и, судя по шуму воды, протекала река. Пока они, волоча чемоданы, плелись вдоль сыпучего, обрывистого края дороги, их обогнала не менее десятка дорогих авто. Ни одна из машин не сбавила скорость при виде незадачливых путешественниц, поэтому им всё время приходилось балансировать на самом краю насыпи. «Хоть бы подвезли», — раздражённо бросила тётя Лис, которая выглядела порядком уставшей. А Финни подумала, что в жизни не согласилась бы подсесть к этим загадочным людям. Хоть они и были одеты празднично, преимущественно в строгие тёмные цвета, но вид имели какой-то нервный, напряжённый и заносчивый. Кто знает, что здесь за общество. фини попыталась сотворить велосипед, но не очень преуспела. Судя по всему, она попала в чужой сон, и здесь её сонная магия не имела особой силы. Интересно, как они с тётей Лис вообще тут оказались? И почему тётина работы мечты вдруг решила реализоваться во сне, да ещё таким странным образом? Дорога стала уже, но живописнее. Под ногами появились ровные квадраты каменных плиток, между которыми густо проросли мелкие лесные цветы и всё тот же ярко-зелёный мох. Наконец, впереди показались высокие стрельчатые ворота, украшенные по бокам статуями крылатых людей. Когда они подошли поближе, Финни с удивлением поняла, что это не люди, а птицы с женскими лицами. Она вспомнила, что именно такая птица напала на шатуна по дороге к дому. Кажется, шаль назвала их дримами. Возле одной из статуй стояла девушка в длинном чёрном платье с маленьким белым воротником. В руках она держала блестящую чёрную папку с золотым тиснением и такой же закладкой кистью. Завидев девушку, тётя Лис радостно вздохнула. Такая серьёзная особа наверняка слышала о Виллис Фумато. Она уже открыла рот, чтобы задать вопрос, но девушка заговорила первой. «Извините, но сегодня вечером в аббатстве проходит частный концерт для туристов. Оно будет открыто завтра в первой половине дня». «Спасибо за информацию», — вежливо ответила тётя Лис. «Но мы не планировали посетить аббатство. Мы ищем виллу с Фумато». Девушка уставилась долгим оценивающим взглядом на тётю Лис, а потом... на Фине. Почему-то под взглядом этой строгой особы любимые лоскутные сарафаны, зелёные кеды показались Фине какими-то неприличными. Очевидно, фейс-контроль не прошли именно кеды. Они действительно были очень разношенными. Девушка сухо сообщила, что не слышала о такой вилле в окрестностях и повторила, что аббатство закрыто для туристов. Тем временем солнце скрылось за деревьями и яркие краски дня поблёкли, потемнела трава, над дорогой поплыл сизый клубящийся туман. И даже каменные статуи Дрим на воротах посерели, приобретая в сумерках ещё более холодный и отстранённый вид. — И что нам делать? — с тревогой оглядываясь, спросила тётя Лис. — Может, перелезем через забор и послушаем концерт? — предложила фини Она-то знала, что во сне позволительны любые шалости. Но тётя Лис этого не понимала и начала серьёзно беспокоиться. «Где мы будем ночевать?» — воскликнула она в отчаянии. «И как вообще вернёмся домой, если мне не заплатят за работу, которую я не сделала?» Вдруг послышался шум двигателя. На дороге снова возникла машина. В подступающих сумерках её ярко-голубой корпус казался невиданной ракетой, прилетевшей из космических далей. Все застыли. Даже стоявшая поодаль строгая девушка с папкой. Окно с водительской стороны медленно опустилось, из с полумрака салона выступил изящный женский профиль. фини забыла обо всём на свете, разглядывая незнакомку. У неё была белая шляпка с тонкой сетчатой вуалью, скрывающей верхнюю половину лица, но оставляющей на виду полные красивые губы, накрашенные ярко-красной помадой. Но больше всего... фини поразила её серёжка. Тонкая и длинная нить белых и чёрных бусин, свисающая на самый лиф чёрного платья. Почему-то вспомнилась Власа Валенте. У той было похожее украшение, но гораздо короче. «Госпожа!» — пробормотала девушка и низко поклонилась, крепко прижимая папку к груди. «Все гости уже в доме», — спросила её женщина в белой шляпке, низким бархатным голосом. «Все, госпожа, из почётных гостей не прибыл только господин Кайлих». Женщина усмехнулась. «Этого следовало ожидать. А его соннеры? Все уже в доме». «Понятно», — снова усмехнулась женщина в шляпке. Хитрец прислал своих юных наблюдателей. Они доложат ему, что опасности нет, и он может прийти. Даже не сомневаюсь, что Кайлих появится. Это же сонный дом самой Фонтагрюэль. Но в открытую игру не вступит, хитрец. Тётя Лис в смятении оглянулась на племянницу. фини её понимала как никогда. Хотелось отойти в сторону, подальше от этих странных людей. Но почему-то ноги совсем перестали слушаться. Всё больше волнуясь, Финя вытерла вспотевшие ладони о свой лоскутный сарафан. Продолжая что-то спрашивать у девушки с папкой, незнакомка привычным жестом откинула вуаль и приколола её кверху шляпки. У женщины оказалось худое лицо с высокими скулами и бровями в разлёт, как у модели. Только глаза, чёрные и немного удлинённые, миндалевидные, с едва заметной сеточкой морщин в уголках, выдавали её возраст. Наверное, ей было около сорока. фини не могла определить точно. Женщина казалась такой шикарной, утонченной, изящной. Да и все люди, которых они с тетей Лис видели в проезжающих мимо автомобилях, тоже выглядели великолепно и таинственно, словно принадлежали к некоему особому кругу. Возможно, именно эти люди ехали на торжество для очень знатных особ. а вдруг для особ королевской крови. У Фини даже дыхание перехватило. Вот бы побывать на таком торжестве, да еще во сне! Девушка с папкой что-то говорила о частном концерте. это такая секретная вечеринка для своих. Концерт и банкет, музыка и еда. Что может быть лучше? Из любопытства Фини даже заглянула в арку ворот в поисках слуг в ливреях. Но, увы, за воротами тянулась только длинная и скучная подъездная дорога. Неожиданно женщина в белой шляпке сама обратилась к ним. «Вы заблудились?» Она вопросительно изогнула бровь, и даже этот простой жест вышел да нельзя эффектным. Невольно фини подумала, что тоже хотела бы научиться так выгибать бровь. Тётя Лис... первая обрела способность говорить. «Мы ищем виллу с фумато». К большому разочарованию Фини женщина одарила их таким же придирчивым взглядом, как до того девушка с папкой. «Зачем вам нужна с В голосе женщины читалось искреннее недоумение. «Я кондитер», — с достоинством произнесла тётя Лис. «Сегодня на этой вилле торжество». Но, к сожалению, гости останутся без сладкого, потому что мы понятия не имеем, где расположено это сфомато. — И почему вообще она так называется? — ввернула фини которой надоело молчать. — Дымка. — Что, простите? — удивилась тетя Лис. — Дымка, — повторила женщина. — Сфомато — это дымка. В переводе с итальянского. То, что исчезает, рассеивается в дымке. спрятана за дымчатой пеленой. «Красиво!» — восхитилась фини «Значит, мы сейчас в Италии?» Из машины раздался смешок и чьё-то раздражённое ворчание. Женщина прищурилась и немного приоткрыла губы, словно хотела что-то сказать, но промолчала. «Может, вы знаете, где находится эта вилла?» — спросила фини «Нам очень надо попасть туда». В машине снова кто-то недовольно забормотал. Тётя Лис незаметно ущипнула племянницу за плечо, намекая, что хватит лишних вопросов. Но Финни всё же добавила. «Мы будем очень вам признательны». «Ладно, я провезу вас», — сказала женщина со вздохом, словно приняла какое-то важное решение. «Садитесь». «Мама, я надеюсь, ты не всерьёз?» — вдруг послышался молодой изумлённый голос. «Им нельзя ехать с нами». «Замолчи, пожалуйста, Крис. Веди себя прилично. А вы не беспокойтесь о чемоданах. Они будут ждать вас на месте». Тётя Лис тут же поблагодарила и торопливо распахнула дверцу, очевидно опасаясь, что необычная леди передумает. Финни заметила, что чемоданов и след простыл, но не придала этому значения. Сон всё-таки. К тому же тётя Лис буквально силой протолкнула племянницу в машину на заднее сиденье, а сама села спереди. Оказалось, голос принадлежал заносчивому на вид парню с недовольно поджатыми губами. Если бы не это выражение, то он мог бы показаться симпатичным. Чёрные курчавые волосы, прямой нос, тёмно-карие глаза и даже очень широкие и густые брови не портили его лица с резкими высокими скулами, как у матери. Финя хотела поздороваться, но не успела. Кажется, парню совершенно не понравилось её соседство, и он демонстративно отодвинулся, насколько позволял ремень безопасности. «Наберитесь терпения», — сказала его мать и завела мотор. «Проедем через аббатство, и после нас ждёт километров семь по лесной дороге. Буду вести медленно, и это займёт некоторое время». Ехали молча. Даже тётя Лис, обычно словоохотливая, непривычно робела перед этой дамой. фини тоже не заговаривала со своим соседом, но украдкой косилась на его парадный наряд. Чёрный смокинг, бабочку, большие серебряные часы на левой руке, а в мочке уха — длинная серьга из чёрных бусин, поблёскивавших в полумраке салона. Интересно, чего это он так вырядился? Может... «Именинник?» «Вы тоже едете на праздник?» — всё-таки обратилась к нему фини которой надоело молчать. Парень вместо ответа одарил её таким взглядом, словно она только что плюнула ему в лицо. Зато заговорила женщина. «Сегодня день рождения сонного дома». В его честь пригласили множество уважаемых персон. Для них и устраивают банкет. Тётя лис Нервно оглянулась на племянницу. фини тоже удивилась. Оказывается, именины с банкетом и гостями могут быть не только у человека, но и у дома? «Наверное, это очень знаменитый дом», — вежливо заметила она. Женщина усмехнулась. Девочка видела её красивые губы в зеркале заднего вида. «О, да! Этот сонный дом знаменит настолько, что очень многие хотят добиться его расположения». И сколько же лет ему исполняется? — Скажем так, — произнесла женщина. Он повидал на своем веку достаточно. Тетя Лис не выдержала. — Вы так говорите о нем, словно он живой, словно человек. — Не человек, — легко ответила женщина, — но с характером. — Мама, — не выдержал Крис, — ты не должна рассказывать о столь важном торжестве всем подряд. Лицо женщины вновь посерьезнело. Их привел сюда сонный дом, как и всех остальных. Каждый, кто сегодня переступит порог, будет участвовать в выборе хозяина. И все равно, соннор это или слип. К тому же, мой дорогой, советую успокоиться. Ты слишком взволнован. Сегодня тебе не стоит делать ошибок. фини видела, как Крис надулся, словно маленький ребенок. Интересно. «О каких таких ошибках идёт речь?» — вдруг подумалась ей. Но спрашивать она не стала. Слишком озлобленный вид был у этого парня. Машина проехала через распахнутые на стежкованные ажурные ворота и, преодолев длинную подъездную аллею, остановилась возле крыльца. — Ну, вот мы и на месте, — тихо сказала женщина, скорее себе, чем нежданным попутчицам. Щёлкнула дверца, Крис выскочил наружу, как ошпаренный. фини даже немного обиделась, не такое уж она плохое соседство. Девочка не спеша расстегнула ремень безопасности и вышла из машины со всем достоинством, на какое была способна. Хотелось показать этому задаваке, что ей плевать на его пренебрежение. Но парень, очевидно, уже забыл про неё. Всё с той же брезгливой гримасой он смотрел на дом. На взгляд фини дом был чудесный, голубые стены, Синяя крыша, тонкая резьба на белых ставнях. Интересно, какой здесь сад? Очевидно, Крис так не считал. «Я думал, это будет замок», — пробурчал он. «Или хотя бы дом с колоннами. Это просто коттедж». фини показалось, что после этих слов где-то на чердаке дома раздался долгий протяжный скрип, и что-то упало. И недовольно зашуршали листьями гортензии под окном — как будто начался ветер, хотя никакого ветра не было. — У сонного дома столько секретов, что на сотню замков хватит, — возразила мать Криса, выходя из машины и опираясь на руку, услужливо поданную неким господином в стильном сером костюме и темных очках. — И прошу тебя, Крис, — добавила она, — больше не говори таких глупостей. — Иначе дом тебя услышит, а ты всё-таки один из основных претендентов. — Ваш сын — главный претендент, госпожа Уна. Льстиво поправил мужчина в очках и галантно поцеловал ей руку. Фине хотелось запомнить имя этой красивой дамы. Она даже повторила про себя — госпожа Уна. — Какие новости из Ажура, Морган? — спросила госпожа Уна, не глядя на него. «В столице все бурлит», — с готовностью ответил Морган. «Все только и говорят о сегодняшнем событии. Последний сонный дом старых властителей вскоре назовет своего хозяина. Люди счастливы, что теперь, когда все пять домов воссоединятся, общий сон будет надежно окружен вашей защитой». «Не все будут довольны. Ты прекрасно знаешь, Морган». Пока они беседовали, а Финя украдкой разглядывала дом, тётя Лис неловко топталась на месте. Судя по приподнятой руке, она хотела поблагодарить эту странную госпожу, но не успела. Госпожа Уна уже поднималась по ступенькам крыльца навстречу такой же элегантной даме. Они одарили друг друга тремя изящными поцелуями, едва касаясь губами щёк, и тихо переговариваясь, прошли внутрь дома. господин морган поспешил следом. Тётя Лис попросила Фини подождать, пока она выяснит, где же всё-таки находятся их чемоданы, и направилась к мужчине, смахивающему на распорядителя торжества. Тот был усат, грозен на вид и одет в чёрно-белую ливрею. Крис не остался без компании. Его окликнул высокий парень с рыжими прилизанными волосами и лицом густо усыпанным веснушками. Он тоже был в парадном смокинге, только скрипки не хватало. фини даже подумала, не будут ли эти двое участвовать в концерте, о котором говорила девушка с папкой. «А я уже потерял надежду тебя увидеть, дорогой друг». Рыжий подошёл к Крису и хлопнул его по плечу с такой силой, что тот выпучил глаза. «Не советую заходить внутрь, там невероятное столпотворение. Хорошо, что фантомов не пускают, иначе мы все погрязли бы во всеобщих фантазиях. Кстати, у меня есть к тебе деловое предложение». Перебил он сам себя. «Но вначале пройдём на веранду. Не хочу, чтобы нас подслушали». «А это ещё кто? Неужели твоя подружка?» Он наконец-то обратил внимание на фини которая с интересом прислушивалась к их разговору. «Обыкновенная слипа из прислуги», — процедил Крис. «Не поверишь, фиц но матери взбрело в голову подвести её». Рыжий уставился на лоскутный сарафан фини Потом на её зелёные кеды и его светлые брови поползли вверх. — А где же её униформа? — удивился он. — Властители сэкономили сонные краски на обслуживающем персонале. — Казалось бы, торжество века! Найден последний независимый дом, и, пожал Кто приехал? — перебив, спросил его Крис. — Есть кто-то значимый? Кайлих? Рыжий парень мгновенно потерял к фини интерес. — Иди «Посмотришь на деток, Кайлиха», — заговорщицкий произнёс он. «Один другого смешнее, умора. Где он только набрал таких чудаков?» «Так он приехал», — встрепенулся Крис. «Нет, его самого нет», — покачал головой рыжий. «Только представь, одна из его девчонок — Дрима. Говорят, она служит твоей матери. Симпатичная такая птичка, только злая. Хотел бы я с ней подружиться». Он хохотнул. Этот рыжий всё меньше нравился фини Особенно взгляд его колючих глазок, которым он быстро и хватко оценивал каждого, кто находился поблизости. Даже имя его, фиц казалось ей неприятным на слух, будто улитку раздавили. «Неужели Кайлих не хочет попытать счастья?» — пробормотал себе под нос Крис. «Мне говорили, что у него есть все шансы, ведь он знавал предыдущую хозяйку. Мог выпытать пару секретов». Но не настолько они были близки. фиц ты можешь относиться к этому серьёзно?» Вдруг разозлился Крис. Его широкие густые брови сдвинулись над переносицей. «Я не прощу этого сонного дома никому, даже Кайлихо». «Каждый хочет попытать счастья заметил Рыжий. «Прибыли лучшие сонеры Ажура, не говоря уже о разных провинциалах, облепивших дом как мухи варенья». «Конечно, сонный дом подчинится снова волшебнику, но в наше время их осталось мало». «Почему это мало?» — рассеянно отозвался Крис. «Кошмаристы в почёте, как и всегда». Фитц подавил ехидную улыбочку. «Кошмаристы создают кошмары, мороки, сны ловушки. То, что пугает, держит в страхе и повиновении. Тёмная сонная магия — всё, как мы любим. А старые властители...» всегда ратовали за якобы настоящую светлую магию, за волшебство творения, без которого, как они говорили, невозможна сно-реальность. Конечно, этот сонный дом отражает взгляды прошлых владельцев. Правда, госпожа Фонтегрюэль была особенной, она не боялась тёмной сномагии. Тем лучше, ведь скоро этот сонный дом будет отражать наши взгляды. Крис прищурил глаза, презрительно оглядывая входную дверь и крыльцо. И опять Финни почудилась, будто внутри дома что-то яростно зароптало, затопало, заскрепело, и даже крыша немного приподнялась, а затем с треском села на место. Но, к удивлению девочки, больше никто этого не заметил. Гости входили в дом или выходили из него, здороваясь друг с другом, а парни так увлеклись разговором, что ничего вокруг не видели. «Ещё недавно...» «Маги подвергались гонениям», — продолжил Рыжий заговорщицким тоном. «Мой отец рассказывал, какая славная травля была двадцать лет назад. Чародеев осмеивали, называли фантазёрами, их сны не имели спроса, их никто не покупал. Они не могли получить достойную работу в ажуре». «Только не создатели кошмаров», — процедил сквозь зубы Крис. «Наша семья сделала состояние на монстрах». «Да, ты прав». С готовностью согласился Рыжий. «И всё же магия кошмаров замешана на боязни и нагнетании, на разрушении. И ваши сны покупают для устрашения или защиты от других кошмаристов». «Да у тебя самого, отец, крутой кошмарист и самый лучший ментор артхауса Вдруг хохотнул Крис. «Кто не слышал о знаменитых кошмарах господина Говарда?» «Я говорю о другом!» Фитц нетерпеливо мотнул головой. Его конопатое лицо стало серьёзным. «Чародеи потихоньку возвращаются в ажур, а в сно палаца их вообще немерено. Конечно, это всё ерунда. Мой отец говорит, что среди них нет сильных сонных магов. Так, пара достойных середнячков. В основном мелкая шушера. Но! Кайлиха же вернули. И подумай только, приблизили к властителям. Почти признали за равного». И твоя мать, кстати, выказывает ему особое благоволение. Ходят слухи. Тут Рыжий понизил голос, что реальность распадается. И поэтому понадобилась древняя созидающая магия. Судя по хмурому виду Криса, он тоже об этом слышал. Пару лет назад мать проводила обряд. Разложила особые вещи и карты, медленно сказал он. Я не знаю подробностей, на что-то она там увидела. После этого и началось. В сно палаце вернули к Кайлиха, а затем подтянулись все эти захолустные чародеи из лесов и деревень. Но если по-настоящему искать секреты древней магии, то лишь здесь. И словно противореча собственным словам, Крис смерил дом недовольным взглядом. «Вот именно!» — мгновенно возлековал Рыжий. — Подумать только! Появление знаменитого дома произошло на вашей вилле, на Сфумато! Говорят, невиданное было зрелище, когда роскошная вилла вдруг трансформировалась в это. Рыжий небрежно махнул в сторону крыльца. Крис тоже поморщился. Одна лишь фини неодобрительно покачала головой. По ее мнению, странно было так отзываться о доме, на чей день рождения ты приехал. «Главное, сонный дом объявился и готов назвать хозяина», — продолжил Рыжий. «Нет никаких сомнений, что это и есть тот самый знаменитый дом госпожи Фонтегрюэль, последний из пяти. А значит, в нём тоже создавали часть сна Великий морфей, я бы всё отдал за возможность поработать в его мастерской». «Сначала стань хозяином сонного дома, фиц процедил Крис. Только один достоин его выбора. Крис приосанился, и у Фини не осталось сомнений, что этот выскочка именно себя считает таковым. Скоро узнаем, только жаль, что люди забудут про этого счастливчика на целый год. Все вокруг уверены, раз дом появился на месте вашей виллы, то у тебя все шансы. Ты ведь расскажешь мне, своему старому другу. Мне ведь не придётся ждать, как другим, когда ослабнет защита дома, и мы, зрители, вспомним о тебе!» Рыжий заговорщицкий подмигнул. Похоже, и он не сомневался, что выберут Криса. «Да, всё может быть», — задумчиво произнёс Крис и вновь обвёл дом надменным взглядом. «Но, признаюсь, этот коттедж не идёт ни в какое сравнение с нашим арт-хаусом». «О да, как же этому выскочке Арту повезло заполучить первый дом!» Вдруг выдал рыжий на одном дыхании. «Ну а теперь, когда к карт присоединились еще три дома, а вскоре, надеюсь, прилепится и этот последний сонный дом старых властителей, наша обитель станет самой мощной мастерской. И кто же тогда пойдет против нас? Неужто Кайлих? Мы будем монополистами, и ему придется с этим считаться!» Фит засмеялся, а на лице Криса появилась самодовольная усмешка. «А ты почему подслушиваешь?» Рыжий вдруг вспомнил о Фине. «Иди работай, Кыш!» Он замахал на нее руками, и девочка посмотрела на него, как на полного дурака. «Какая странная слипа! Может, разбудить ее?» «Кажется, ты говорил о Веренде», — напомнил ему Крис, даже не удостоив Фине взглядом. «У меня есть к тебе дело». Сонный слёт не за горами, а в нашем ежегодном кошмаре кое-чего не хватает. Они удалились, и Финни больше их не слышала. Она даже расстроилась немного, потому что разговор её заинтересовал. Что это за арт-хаус, в котором соединилось сразу несколько домов? Это как так? Похоже, сегодня на торжестве произойдёт нечто удивительное. И кто же такой Кайлих? и загадочная Дрима, его ученица. фини очень хотелось обсудить эти странности с тетей Лис, но то и след простыл. «Где она ходит, позвольте спросить? Может, тетю случайно выкинула из сна?» фини внимательно огляделась в ее поисках и замерла. Увлекшись разговором двух парней, она даже не заметила, что находится в знакомом саду, Кусты гортензии и жимолости росли под голубыми стенами дома. На аккуратных клумбах, среди цветов и трав, торчали те самые палочки с украшениями из перьев и бусин, которые так заинтересовали её в первое посещение. А вот и знакомая тропинка из бревенчатых колец. И даже на дорожке из розового гравия по-прежнему стояло синее кресло-качалка с клетчатым пледом. Неужели она снова попала... Тот самый дом. Ноги Фини подкосились, и она решила присесть, иначе просто упала бы. Девочка уже шагнула к креслу-качалке, как неожиданно в нём появился человек. Это был крепкий, спортивный мужчина лет сорока, с небольшой бородой и модным пучком волос на макушке. Наверное, он много бывал на солнце, потому что лицо его сильно загорело, и на лице этом особенно ярко выделялись настороженные, пронзительно-голубые глаза. Откинув плед с колен, мужчина быстро встал, несколькими резкими движениями оправил на себе деловой костюм и щелкнул пальцами. Кресло-качалка побледнело, став полупрозрачным, и исчезло. Он не заметил Фини, стоявшую за огромным зеленым кустом в виде сердца, к тому же его взгляд был прикован к дому. «Господин Кайлих!» Навстречу ему бежал громко пыхтя полный мужчина. Он тоже был одет празднично в темно-красный бархатный костюм, и, судя по белому платку в его руках, которым он постоянно вытирал лоб, обильно потел. «Все-таки не рискнули пропустить вечеринку! Госпожа Уна будет рада вас видеть!» Кайлих кивнул ему как хорошо знакомому, но сам продолжал внимательно оглядываться. услышав его имя фини подошла ближе нет черно белой дорожки нет беседки тихо пробормотал Кайлих, но фини его услышала я уверен что все тайные комнаты подвалы и переходы внутри дома также хорошо спрятаны позвольте а где же озерная калитка не говоря уже о роднике над обрывом «Дом не показал свою настоящую сущность». «Ничего удивительного!» — благодушно хохотнул Толстяк. «Это самый таинственный сонный дом из пяти и самый непредсказуемый!» «С характером!» Кайлих неожиданно тепло улыбнулся, словно говорил о старом друге. фини стало любопытно, откуда он столько всего знает о доме? Неужели часто бывал здесь? интересно Известно ли ему о шали и видел ли он оленя Эдварда? — У вас есть прогноз, господин Кайлих? — спросил толстяк. — Вы можете сделать ставку. Но выигрыш будет невелик, поскольку все без исключения уверены, что хозяином станет потомок одного из властителей — сын госпожи и Кристофер Вальсо. «Ведь мы находимся на территории виллы Сфумато, вместо которой и проявился сей старейший дом. Это верный знак!» Так, беседуя, они приблизились к Финни и остановились в двух шагах от нее. «Этот сонный дом с характером», — повторил голубоглазый Кайлих. «Он не выберет хозяином недоумка и гордеца, который, я уверен, «Даже кофе сам себе не сварит». фини была с ним согласна и по поводу этого заносчивого Криса, и по поводу скрытности дома. Она и сама безуспешно высматривала чёрно-белую дорожку, ведущую в уютную беседку, где горели свечи в разноцветных фонарях, а круглый стол так приятно пах можжевельником. Хотя, возможно, это всё-таки не тот дом. Господин Кайлих и Толстяк начали обсуждать знакомых. А Финни удивляла, что ей позволяют слушать чужие разговоры. Похоже, здесь на неё мало обращали внимания, словно она была деревом. «Но я ведь во сне?» — подумала фини «Значит, можно не переживать и общаться на любые темы с кем угодно, даже с королевой Англией, например, или с Кайлихом». «А почему вы появились из синего кресла-качалки?» — громко спросила у него Финни. «Как такое возможно?» Изумление мужчины ее удивило. Он медленно обернулся и воззрелся на нее, словно увидел говорящий шкаф. «Ты понимаешь, что находишься во сне?» — с любопытством спросил он. «Ты ведь слипа, девчушка, из прислуги». «Возможно», — уклончиво ответила фини Реакция мужчины ее насторожила. «Похоже, здесь ее способности...» Видеть, слышать и чувствовать сон считались редкостью, и так как все принимали ее за какую-то слиппу, наверняка стоило ею притвориться хотя бы для собственного спокойствия. «Что за кресло-качалка?» — с удивлением спросил толстяк. «Разве вы приехали не на машине, господин Кайлих?» Финни уже повернулась, чтобы показать дорожку, где недавно еще стояло кресло-качалка, но голубоглазый вдруг схватил ее за руку. «Кто тебя сюда привел, девочка? Ты помнишь?» «Меня зовут Финни», — представилась она с достоинством. «Никто не пригласил. Я сама здесь оказалась». «Но сюда не попадают. Просто так», — возразил Кайлих, отпуская ее руку. «Ты с кем-то приехала?» Финни поморщилась. Ей не хотелось говорить, что их привезла мать того самого Криса, который так не нравится Кайлиху, и она решила сменить тему. «А что это за сонный дом? Он и вправду живой? Вы говорили, что у него есть характер». Но Кайлих не отвечал, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Этот дом волшебный?» — как ни в чем не бывало, продолжила спрашивать Финни. «Я тоже очень люблю волшебство. В снах можно делать что хочешь». «Далеко не все, что хочешь». — с улыбкой поправил Кайлих. Очевидно, живой интерес девочки его позабавил. — Так ты соннер Кто твой ментор? — Если ты любишь сномагию, то тебе очень повезло, девочка, — вмешался Толстяк. Перед тобой сам Кайлих, опытный соннер, мастер по созданию многомерных волшебных снов. Да что там, один из самых лучших менторов! Его ученики постоянно завоевывают награды на сонных слетах. Кайлих протяжно фыркнул. «Не увлекайся, морши Я все равно не сделаю для тебя тот сон, о котором ты просишь. Он тебе не подходит». — Разве я вам льщу? — деланно удивился его собеседник. — Я говорю искренне, а про тот сон я вообще давно забыл. Разве что у вас найдется немного времени на такой пустяковый заказ от самого пламенного поклонника вашего искусства, господина Морши. Толстяк запнулся, видя, как посуровило лицо Голубоглазого. — Нет, Морши, — резко сказал Кайлих. «В таком случае не порадуете ли ребёнка?» Мурши подобострастно улыбнулся. «Пусть у девочки останется приятное воспоминание об этом сне. Магические штучки — это же по вашей части. Смотрите, какая смышлённая!» Его пухлый указательный палец прицелился в фини которая действительно жадно прислушивалась к их разговору. «Даже слишком», — прищурился Кайлих. Только ходящих во сне нам не хватало. Уже через несколько минут здесь, в гостиной, может развернуться грандиозное побоище, увидев которое, этот неподготовленный ребёнок больше никогда не заснёт нормально. Финя нахмурилась. Очевидно, даже во сне она выглядела моложе своих пятнадцати лет. С половиной может превратиться в седовласую старушку, чтобы её больше уважали. «Да и нужны ли потрясения новым властителям?» — продолжил Кайлих после некоторой паузы. «Слипы не должны знать, что работают на сонноров в своих снах, вернее, в общей сне. Иначе кто-нибудь из них догадается, что существует сно-реальность, и все. Сенсация облетит весь интернет, параллельный мир рядом, во сне можно жить» и прочие никудышные заголовки. Он широко ухмыльнулся. фини видела, как в его голубых глазах заплясали искорки смеха. — Вы правы, нам придется ее разбудить! — заволновался толстяк, не замечая, что над ним подшучивают. — Госпожа Уна-Вальсу будет беспокоиться. Нам не нужны непредвиденные осложнения и уж тем более сенсации. Этого ребенка надо срочно вернуть в реальность! фини надоели недомолвки. «Во-первых, я не ребёнок. Мне уже шестнадцатый год», — сердито произнесла она. «Во-вторых, я не хочу просыпаться. Мне здесь нравится». «В-третьих...» Тут фини решила немного схитрить. «Я здесь, чтобы помочь тёте выполнить ваш заказ на десерты. Кстати, мы только приехали, а впереди много работы». Кайлих устремил на фини свой пронзительный голубой взгляд. Золотые искры ещё ярче вспыхнули в его глазах. Ну, конечно, он сразу раскусил её. фини приуныла Неужели её сейчас разбудит? А она только обрадовалась, что вновь нашла дом. «Оставь девочку в покое, морши неожиданно сказал Кайлих. Я пошутил. «Разве ты не видишь? Это обычная слипа из прислуги. А у нас с тобой есть дела поважнее». Он взял изодаченного толстяка под локоть, и повёл за собой к дому, оставив фини одну на дорожке из розового гравия. Тут только она вспомнила, что хитрый Кайлих так и не ответил на её вопрос, как это он смог прибыть в плетёном синем кресле-качалке. Начало смеркаться. Сад осветился волшебными таинственными огнями. Нарядные девочки в одинаковых синих платьях расставляли вдоль дорожек свечи и фонарики. Стало тихо. Все гости заспешили в дом. Финни отправилась на поиски тёти Лис, наверняка та уже давно в доме, и удивляется, куда это запропастилась её племянница. Задумавшись, фини ступила на крыльцо и внезапно уткнулась в грудь какого-то парня в строгом сером костюме. Чтобы не упасть, она даже ухватилась за рукав его пиджака. «Осторожнее, дура!» сказал парень, брезгливо оттолкнув ее, да так сильно, что она налетела на каменную вазу с цветами. «Сам будь осторожнее, дурак!» бросила фини в сердцах, потирая ушибленный бок. Она хотела пройти дальше, но парень вдруг крепко схватил ее за руку. «Ты это мне говоришь?» сказал он без тени улыбки. «Мне?» Его самодовольное лицо фини очень не понравилось. Сразу, видно, привык командовать и смотреть свысока на окружающих. Да и взгляд его бледно-голубых, практически белых глаз с едва заметными точками зрачков испугал её. — Ты первый нагрубил! — тем не менее заявила она, хотя всё внутри скрутило в тугой жгут от страха. Жуткие белые глаза парня распахнулись от гнева. — Это что за чудо? Он оглядел ее с ног до головы с видом человека, встретившего нечто диковинное и не очень приятное. «Как ты здесь оказалась, замухрышка?» Финни вздернула нос. «Почему сразу замухрышка? Она, конечно, не в платье с ожерельем и даже не в смокинге с бабочкой, но ее лоскутный сарафон вполне приличный». Она хотела ответить каким-нибудь колким словцом, но тут вспомнила о тете Лис. «Кто знает». не будут лютой неприятности, если ее племянница полезет драться с этим прохвостом. Конечно, во сне можно делать что угодно, и все же этот сон какой-то уж слишком реальный, поэтому лучше не рисковать. — Дай пройти! — процедила фини пытаясь обойти парня. Но тот, уже издеваясь, снова загородил проход. К тому же и руку не отпустил. — Куда это ты так спешишь? Может... «Что-то затеваешь?» Финни разозлилась. Она уже открыла рот, чтобы ответить обидчику, как он того заслуживал, но ей помешали. «Это девчонка из прислуги, обычная слипа!» Из-за плеча выглянул другой парень с очень серьёзными глазами. Поначалу Финни его даже не заметила. «Кажется, официантка», — добавил он, не глядя на неё. «Я кондитер!» — не сдержалась Финни. «Так вот, почему ты такая грязная», — не отставал парень в сером костюме. «А может, сладкая?» Он вдруг рассмеялся колючим смехом, и у Финни почему-то тревожно ёкнуло сердце. К счастью, серый костюм уже потерял к ней интерес и удалился неспешным шагом в глубину сада. Но парень с очень серьёзными глазами остался. Финни заметила, что он был одет довольно необычно. Чего только стоила белая длинная рубашка с узким воротником-стойкой и широкими рукавами, расшитая настоящими птичьими перьями, белыми и серыми, и мелкими чёрными бусинами, складывающимися в изящный и замысловатый узор. Довершали наряд узкие чёрные штаны и мягкие туфли, бывшие когда-то белыми, но сейчас порядком поношены. Заметив, что девочка его рассматривает, он застыл, тоже не сводя с неё сосредоточенного взгляда. Его спокойное, уверенное лицо со светлыми бровями и прямым носом резко контрастировалось с темно-серыми, словно таящими грозовую бурю глазами. Белые, как молоко, волосы только усиливали тревожную глубину этих глаз. фини стояла, как завороженная, и все не могла отвести от незнакомца взгляд. — Не заигрывай с этим сонором вдруг сказал тот. — Ты же не хочешь оказаться в настоящем кошмаре. Или, что ещё хуже, остаться там навсегда?» «Что ты имеешь в виду?» — оторопила фини Она уже забыла про того грубияна. Парень помолчал. фини вдруг заметила, что в правом ухе у него тоже есть серёжка из длинных чёрных бусин, особенно резко выделяющаяся на фоне его длинноватых бело-серебристых волос. «Так ты и вправду слипа?» — сказал парень, как будто сам себе. Тогда всё понятно. Из неспящих никто не пререкается со слепым жагом. фини растерянно моргнула, вспомнив белые глаза парня. — Так он что, меня не видел? Губы юноши дрогнули, словно он хотел усмехнуться, но передумал. — Не беспокойся за него. Он отлично видит, получше большинства из нас. — Вот ты где, фини ним шла, неуверенно ступая по бревенчатым кольцам дорожки, да нельзя смущённая тётя Лис. «Видишь ли, дружок, только что я поговорила с организатором торжества, такая серьёзная дама, и она попросила не заходить через парадную дверь, а идти сразу на кухню. Где-то есть чёрный вход, но, признаться, я уже полчаса брожу вокруг дома, и она беспомощно оглянулась». «Я знаю, где находится служебный вход». отозвался парень с серьёзными глазами. «Идёмте, покажу». «Спасибо, дорогой», отозвалась тётя Лис. «Если тебе это не нетрудно», — поспешно добавила она. «Нетрудно», — отозвался парень. И он повёл их по дорожке из бревенчатых колец куда-то на заднюю часть двора. По дороге все молчали. Тётя Лис просто шла, наморщив лоб, очевидно, продумывала десерты для торжества. А Афине... Она продолжала украдкой разглядывать нового знакомого. Он был выше её на полголовы, а его молочно-серебристые волосы доходили ему до самых плеч. Интересно, чем он занимается? И почему у него такой странный костюм? Невероятно красивая рубашка и старые поношенные туфли. Фини призналась себе, что этот парень как-то странно её волнует, словно он Часть чего-то очень важного для неё, но чего именно, она не могла понять. Может, она тоже видела его во сне, как в ласу, но призабыла. Когда они прошли узкую дорожку, с двух сторон обсаженную аккуратно подстриженными туями, парень остановился перед низкой белой дверью. Здесь, в неприметном боковом дворике, освещаемом одним фонарём, было очень тихо. Парень распахнул дверь, и та отозвалась лёгким скрипом. В воздухе запахло специями, душистым перцем, кардамоном и, кажется, лавровым листом. «Вот сюда. Пойдёте направо по коридору, а затем свернёте влево». Тётя Лис поблагодарила за помощь и тут же скрылась в глубине коридора. Но Фини осталась снаружи. Ей хотелось как-то задержать этого парня с тёмно-серыми глазами. Но то ты сам не собирался уходить. Так ты и вправду кондитер? спросил он. Нет, помотала головой Фини. А вот моя тётя отлично готовит. Возможно, это её сын, а не мой. Тёмные глаза парня блеснули в полумраке двора. Ты помнишь, как очутилась во сне? Если честно, то нет, но понимаешь, и всё-таки ты знаешь, что сейчас находишься во сне, перебил парень. Финни замерла. «Ну да, она прекрасно осознавала, что видит сон, но откуда об этом известно парню? Может, это его сон?» Она не заметила, как задала последний вопрос вслух. Тот улыбнулся впервые за их знакомство, при этом глаза его так и остались холодными. «Это не мой сон», — покачал головой парень. «Это общий сон или сно-реальность». — И мне совершенно непонятно, как ты сюда попала по своей воле. — Нас пригласили. Да, — Да-да, я понял. — Снова перебил парень. — Это твоя легенда, чтобы тайком проникнуть на торжество. — Давно ты ходишь в снах? фини прищурилась. — Тебя что, прислал этот кайлих? Может, ты его ученик? Парень не проронил ни слова. Лицо его так и осталось безмятежным, но по его расширившимся зрачкам... превратившим глаза в два насторожённых уголька, фини поняла, что угадала. «Значит, ты не Слиппа», — он скрестил руки. «Но и не Сонар, иначе я бы тебя знал». «Тогда кто ты?» «Ну, во-первых, меня зовут фини А тебя?» Парень помедлил. «Допустим, Кай. И всё-таки ты не ответила на мой вопрос. Кто ты?» фини не знала, что на это сказать, поэтому задала встречный вопрос. «А кто ты, Кай?» Его светлые волосы вдруг удлинились и изменили цвет на более глубокий, серебристо-пепельный и засияли в сумеречной темноте дворика. Тело парня сильно изогнулось. Длинные руки в белых рукавах превратились в крылья, покрытые узкими бело-серыми перьями. Длинный бело-серебряный хвост опахало. Вытянулись узкие, как у цапли, ноги, Голова стала небольшой, с аккуратным клювом и серебристым венчиком. фини осознала, что пялится на него, раскрыв рот. Она готова была поклясться, что на какой-то миг парень превратился в белоснежную птицу. — Что с тобой произошло? — выдавила она. — Ты вдруг стал такой сияющий в перьях. Ты стал птицей. кай так изумился что даже попятился от фини ты видела меня в облике сноватара ошарашенно спросил он но этого быть не может как ты смогла прорваться через мой личный защитный лабиринт ничего я не прорывалась пробурчала фини ты что заходишь на глубину не отставал кай значит ты из артхауса то твой ментор да угадаю — Наверняка госпожа Савари, она специалист по бессонью. — А может, и сам господин Говард? — Хотя нет, я бы тебя знал. Да и мало кто из молодых артхаусцев видит глубину настолько хорошо. Финни нахмурилась. Почему-то ей показалось, что этот странный парень с серьезными темно-серыми глазами раскрыл какую-то важную ее тайну, только она не поняла, какую. В любом случае, ей хотелось поскорее уйти. Кай так и сверлил её помрачневшим взглядом Неловкое положение спасла тётя Лис. «Фини, ты где?» — послышался её голос где-то далеко за дверью. «Подходи скорее! Я уже занялась кексами!» Кай вновь нацепил маску полного равнодушия, очевидно, вполне ему привычную. «Иди, Фини, пора готовить кексы». Его голос тоже прозвучал равнодушно, но Фини готова была поклясся, что он говорит с иронией. Кухня оказалась просторной и хорошо освещённой, правда, электрическими лампами, потому что окон здесь не было. Тётя Лис суетилась вокруг торта, огромной башней из целых десяти уровней, украшая круглые бока коржей изящными надписями. Финни удивилась, как эта тётя сделала торт так быстро, но потом вспомнила, что они во сне, а здесь бывает по-всякому. «Можно секунду растянуть на целый день, а можно и состариться за то же время». «Срочно сделай что-нибудь с тестом, дружок», — попросила тётя племянницу, указывая на огромную посудину, стоящую на соседнем столе. «Торжество вот-вот начнётся, а у нас ничего ещё не готово». Финни послушно погрузила руки в большую миску с липкой белой массой. Она понятия не имела, что ей делать, поэтому решила положиться на свою фантазию. Из теста... Один за другим поднимались шарики. фини дышала на них огнём, представляя себя драконом, и они сразу запекались, превращаясь в аппетитные булочки. Затем она сыпала на них мукой, а получалась золотистой пыльцой. Увлёкшись, Финни соорудила из шоколадной глазури красивую плетёную корзину и, наполнив булочками, позвала тётю Лисс, чтобы та оценила её работу. Как вдруг заметила, что давно стоит на кухне одна. только торт остался на месте. Высокий, красивый, весь в узорах и надписях. Финя чертыхнулась. Ну что за сон? Ни на что в нем нельзя положиться. Тетя Лиз все время пропадает, сама она встречает каких-то чудных людей, да еще везде эти разговоры странные и непонятные. Неожиданно в кухню вбежала девушка и, промчавшись мимо Финни, ухватилась за край стола, да так, что башня торт опасно закачалась. На незнакомке было стильное чёрное платье, жемчужное колье и высокая прическа-ракушка, как у многих на этом празднике. Значит, это гости. Несмотря на утончённый вид девушки, Финни была уверена, что та не намного её старше. Девушка вообще не обратила никакого внимания на Финни. Её взгляд был устремлён на дверь. Вскоре появился тот, кого она ждала. Высокий парень с длинными чёрными волосами до плеч и красивым, но довольно надменным лицом. На нём был стильный тёмно-синий костюм и белая рубашка, а на ногах блестели чёрные кожаные туфли. «Теперь ты от меня не спрячешься», — сказал он мягко и игриво. Его чёрные глаза весело блестели. Он подошел вплотную к столу и вдруг сделал резкое движение ладонью, мгновенно разрубив торт на две части. Оба засмеялись. «Эй!» фини готова была мириться с тем, что никто в этом обществе ее не замечает. Но быть свидетелем такого пренебрежения к работе тети Лис — это же торт ее мечты! Парень, обернувшись, возрился на фини все с тем же выражением лица, шкаф заговорил. Девушка обошла стол и, подойдя к парню, обвела руками его шею и тоже с любопытством посмотрела на Финни. «Ты слипа?» — спросила девушка. «Никогда не видела, чтобы они разговаривали без спроса. Роу, ты что-нибудь понимаешь?» «Хочешь, я выгоню её из сна», — предложил тот. «Просто отменю её работу на торжестве, и она исчезнет». о как интересно!» Девушка прижалась к нему ещё сильнее. «Роу, неужели ты можешь?» «Это проще простого. Я тренировался на домашних слугах. К тому же у меня есть особые полномочия, я ведь ученик господина Говарда». Роу приосанился «Я даже могу заставить её делать, что тебе захочется. Слипы безвольны в общей сне, поэтому они работают поварами, лакеями, горничными, разнорабочими, да кем угодно». а потом просыпаются усталые и разбитые и думают, что им приснился не очень хороший сон. Он хохотнул. «Так и этой Слиппе сейчас кажется, что она кондитер. Или кто ты там, детка?» Финни разозлилась не на шутку. «Я тебе не детка, придурок!» — процедила она. «Не знаю, кем ты себя возомнил, но я смогу хорошенько тебе врезать, если ты намерен продолжать обзываться!» Роу и его девушка... вытаращились на фини как на нечто диковинное. — Так ты не слипа? Парень оставил свою спутницу к явному её разочарованию и подошёл к фини Конечно, она его не испугала, а фини вдруг поймала себя на мысли, что этот Роу действительно красив. Уверенный взгляд светло-зелёных глаз, тонкий нос, красиво очерченные губы. — Отвечай немедленно, — повелел Роу. Финя стушевалась. Она ощущала себя неловко в обществе этого самоуверенного красавца, потому что никогда с такими не общалась. К тому же Роу производил впечатление эгоистичного, избалованного мальчика из хорошей семьи, который привык, что все вокруг его слушаются. — Ты что, ходящая во сне? — продолжал допытываться тот. — Никогда не видел ничего подобного. — Оно мне надоело. Пойдем в другое место, — заныла девушка. Роу только отмахнулся. «Я слышал, что ходящего во сне можно разбудить», — сказал он как бы про себя. «Но он запомнит все, что увидел». «И почему это мы должны уйти? Пусть она уходит». «Вот уж нет!» — возмутилась фини «Вы пришли без спросу, вы и уходите». «А давай сейчас убьем ее», — вдруг предложил Роу. В его глазах засветились злорадные огни. Она проснётся, но будет всё помнить и радоваться, что кошмар закончился. «Отличная мысль!» — обрадовалась девушка. У Фини холодок пробежал по спине. «Ну вот, пожалуйста, ещё парочка психов. Или этот Роу шутит так? А может и нет?» На всякий случай Фини осмотрелась в поисках хоть какого-нибудь оружия, но в ближайшем доступе находился только венчик для взбивания крема. Впрочем, чем плох — Венчик в подобных обстоятельствах. Уж фини сумеет ткнуть им в противное лицо этого психа. — Это Слиппа, Роу-Сфинкс. Финни вздрогнула. Голос показался ей ужасно знакомым. Она медленно обернулась. Перед ней стояла власа Валента из её сна. Только сейчас на ней было короткое чёрное платье и туфли, а её чёрные волосы сильно отросли. Но Серёжка из чёрных бусин всё так же покачивалась в ухе. Интересно, что это за знак такой, что его тут все носят? Роуз Финкс закатил глаза и брезгливо сморщил нос. Тебе не кажется, здесь воняет, сказал он девушке и так глупо рассмеялась. Тьчем помётом, добавил парень и вдруг резким движением скинул корзину на пол. Булочки так и покатились по полу в разные стороны. «Сегодня не ешь ничего сладкого, Элис!» Он обнял свою продолжавшую хихикать подругу, и они вышли из кухни. Из коридора донеслись их шёпот и громкий смех. Власа обернулась к Фине. «Скажи, пожалуйста, почему ты преследуешь меня?» Она прищурилась. «Как ты вообще пролезла за мной даже сюда, в общий сон, да ещё на закрытое торжество? Торжество, вход на которое выдаётся только по приглашениям! «Ты ведь Слиппа, не так ли?» «Прошу, успокой меня. Скажи, что это так». «Лучше ты мне скажи, почему в этом сне каждый так и норовит назвать меня Слиппой», — спросила фини «И признаться, это слово все больше кажется мне оскорбительным». «Это не совсем так. А кто еще тебя так назвал?» «Роуз Финкс? Не обращай внимания. Он всегда говорит ерунду, когда красуется перед очередной своей девицей. «Не только он!» — мотнула головой фини «Сначала этот парень с огромными бровями. Крис. Мы с ним приехали. А потом еще...» «Ты приехала с Крисом?» — перебила ее Власа. Она нахмурилась и подозрительно оглядела Финни с головы до ног. «Так это он тебя пригласил? Я оказалась здесь случайно. Вместе с моей тетей кондитером. Она готовит десерты для торжества. Просто его мама подвезла нас. Правда, Крис этому совсем не обрадовался». Власа хмыкнула. «Еще бы. Он же идиот». Теперь хмыкнула фини Уж в этом она точно не сомневалась. «Значит, ты сонер?» — спросила вдруг Власа. «Наверное, ты учишься где-нибудь в провинции, на окраине общесна Если бы ты была из артхауса, я бы тебя знала. Такие длинные волосы, как будто у тебя тонны созданных снов за плечами. Но я тебя никогда не видела на сонных слётах». фини удивлённо покосилась на неё, а потом машинально потрогала себя за волосы. «Ещё один сюрприз». Ее синие волосы оказались невероятно длинными. Она попыталась заглянуть себе за спину и так скосила глаза, что стало больно. уласа избавила ее от страданий. В ее руках появилось большое зеркало. Финни решила не спрашивать, откуда оно взялось. Из зеркальной глубины на нее глянуло собственное озадаченное лицо в обрамлении густых синих волос. Тех же самых, но почему-то очень длинных, ниже пояса. Мало того, в них появились тонкие, словно нити, серебристые ленты и несколько бусин, и даже одно белое перо слева. фини перевела взгляд на сарафан, втайне надеясь, что он тоже поменялся на какой-нибудь диковинный наряд. Но нет, лоскутки остались лоскутками, и её зелёные кеды остались зелёными. Впрочем, этому она даже обрадовалась. «Я не знаю, почему мои волосы так отрасли честно призналась фини — Со мной такое было лишь однажды. Некоторое время они молчали. — Я придумала, что следует делать, — сказала вдруг Власа. — Допустим, ты тень прилипала. В сонных книгах пишут, что если тебя преследует тень прилипала, надо задобрить ее подарком. — Я не прилипала, и мне не нужны подарки, — возмутилась фини Да и вообще, мне надо помочь тете с десертами. — Послушай, доставь да ты это, — Власа указала на руины торта. Поверь, на сегодняшнем собрании никто не интересуется сладким. Вскоре старинный сонный дом выберет себе хозяина. До этого все будут ходить голодными и даже не напьются, как обычно. но ну, а после оглашения воли дома такое начнётся. власа недовольно махнула рукой. Вначале все узнают, кто будет хозяином сонного дома, а потом забудут про него, так как сработает защита. Но за этот небольшой промежуток времени... Хозяина дома можно перекупить, обмануть или, скажем, усыпить, пленить во сне. Другими словами, никому не нужны еда и вино, когда речь идёт о доме старого властителя, вернее, властительницы, госпожи Фонтегрюэль. К тому же, именно этот сонный дом не давал о себе знать очень много лет. Когда его присоединят к Картхаусу, всё, новые властители станут несокрушимы, их общий сон навсегда останется таковым. Почему-то Голос девчонки стал очень печальным. Финни непроизвольно выгнула бровь. Вот что это сейчас было? Столько бессмыслицы! Она вообще не понимала правила этого сна. Правда, кое-что прояснялось. Новому хозяину дома не поздоровится, и даже в каком-то смысле неплохо, что им станет задавака Крис. Только вот тётя Лис всё равно расстроится из-за торта. А уж если все эти важные дамы и господа не станут есть её десерты... Финни решила, что надо сотворить для тёти специальный сон, где исполнится её кондитерская мечта. А этот пусть валится в тартарары, и так в нём мало что понятно. — Ты мне не веришь, — поняла Власа. — Но парадокс в том, что я могу говорить тебе что угодно, потому что после оглашения воли сонного дома ты тоже вернёшься в реальность и всё забудешь, как утренний сон. — Ну что, хочешь посмотреть на торжество? Осталось не более получаса. Но Финни... отрицательно покачала головой. «Нет уж, я с это вашим сном по горло», — призналась она. «Сейчас я найду свою тетю, и мы просто проснемся. Я умею выходить из сна». «Это еще более удивительно», — то ли с восхищением, то ли с сомнением сказала Власа. «Все равно я предлагаю тебе остаться. Ты ничего не теряешь. Кстати, заодно проверим, кто ты. Тень, Слипа, Ходящая или, может, все-таки Соннар?» Хотя я знаю всех соноров нашего возраста, их сейчас немного. В основном общий сон творит поколение старших, властители и их лучшие ученики. Ну, это всё для тебя не важно. Она махнула рукой. В общем, соглашайся. фини раздумывала. Признаться, слова Власа её заинтриговали, да и на торжество посмотреть всё-таки хотелось. Люди в парадных костюмах и платьях выглядели странно и таинственно. Интересно же узнать, для чего они тут собрались и станет ли Крис хозяином дома. Кроме того, фини давно жалела, что не посмотрела сонный дом изнутри. Какая у него гостиная, что там за мебель и прочая обстановка, есть ли камин. Наверняка всё это здорово сияет в свете праздничных люстр. «Боишься?» — по-своему поняла её молчание Власа. «Очень даже зря. Вскоре объявит начало поисков жезла». «Такое пропустить нельзя. Идём, я проведу тебя. Но зайдём через парадный вход, иначе не попадём куда надо». И Финни кивнула, соглашаясь.